Глава 12. Сознание то уплывало, то возвращало меня безжалостной волной в действительность. И до меня доносились обрывки фраз. Кажется, в какой-то момент я узнала голос магистра Лоиса. С ней все будет хорошо, господин Реджин. Адептке нужен отдых. Волнение и усталость сделали свое дело. К вечеру Тиана уже вернется в свою комнату. Не беспокойтесь. Пока она здесь, я глаз с нею не спущу. Я скоро вернусь. безапелляционно заявил мой куратор. Раздались уверенные шаги, и я снова скользнула в холодную и липкую темноту. Не знаю, сколько я была еще без сознания, но очнулась от тихого разговора в моей палате. Я опять узнала голос магистра Лоиса, а вот второй, женский, хоть тоже казался знакомым, вот только я никак не могла вспомнить, где я его уже слышала. Та доза, которую она приняла за три дня, свалила бы и лошадь, Женщина явно была недовольна. Наш план чуть не провалился. «Ты, кажется, постоянно забываешь, что она не человек, а чистокровная Альфара», спокойно ответил лекарь. «Глупо было полагать, что твое зелье сразу на нее подействует. Но так или иначе мы добились поставленной цели, и нам стоит поспешить, пока Реджин не вернулся». «Не вернется», самодовольно заявила женщина. «По крайней мере, скоро». Барьер, который я установила вокруг его кабинета, даст нам дополнительное время. Ты снова недооцениваешь противника, Айрин. Одна ошибка следует за другой. Кристаллы я уже расставила. Ушла от неприятного разговора женщина. Теперь осталось только перенести девчонку в пентаграмму. Я не могла поверить в услышанное. О чем они говорят? Какое зелье? Какая пентаграмма? Что задумал магистр Лоис? А ведь я не ожидала от него подобной подлости. Да даже подумать о таком не могла. Я понимала, что нужно бежать и звать на помощь. Но тело не слушалось. Я не то что не могла пошевелить пальцем. Голос тоже мне больше не повиновался. И тут я действительно испугалась. Наконец дотянувшись до узелка правды. Жаль только, что разгадка появилась так поздно. Магистр Лоис, воспользовавшись ситуацией, подсунул мне зелье по действию, очень похожее на эликсир бодрости. Но на самом деле... Это был медленно действующий яд. Убедившись, что от настойки мало толка, он или его сообщница решили ускорить события и наложили проклятие на мой браслет. А когда поняли, что их замысел провалился, придумали, как отвести от себя все подозрения, внушив Ории, что именно она хотела меня убить. О нашей неприязни друг к другу знала вся Академия, так что козу отпущения не пришлось долго искать. Вот почему на браслете... Мне осталась слепка ауры человека, наложившего проклятие. Всё потому, что это делал настоящий профессионал, а совсем не третья курсница. Не удивлюсь, если к отсутствию мины эта парочка тоже приложила руку. А что будет теперь, когда я подействовал? Зачем вообще я им понадобилась? Лоис, кажется, она очнулась. Тихо сказала женщина и, наконец, попала в поле моего зрения. «Айрин!» до лекарского факультета стояла и улыбалась, наслаждаясь моей беспомощностью. «Ну вот, а я-то дура. Думала, что в ней есть хоть капля благоразумия». Иронично подумала я. Но, видимо, здравомыслием здесь и не пахнет. «Чего смотришь?» – прошипела она. «Думаешь, зачем такой стерве, как я, все это понадобилось? На самом деле ведь все просто. Мне надоело быть никем». Появилась возможность встать на одну ступень с победителями. Почему бы и не воспользоваться таким шансом? Промелькнула мысль, что она сумасшедшая. Впрочем, вполне возможно так и было. И что вообще значит «победители»? Под этим словом она подразумевает демонов? «Отойди», — отдёрнул женщину лекарь. Айрин скривилась, но всё же вынуждена была подчиниться. Подхватив меня на руки, Лоис отнёс меня в центр палаты. и уложил в центр магической фигуры, на концах которой были установлены матово-черные кристаллы. Я даже не знала, что это за минералы. Таких камней в нашем мире точно не было. Не бойся, твоя смерть не входит в мои планы. Пропустив сквозь пальцы прядь моих волос, улыбнулся магистр Лоис. И способность двигаться к тебе тоже скоро вернется. «Только не говори, что ты тоже запал на девчонку!» В голосе декана послышалась ирония. «И что вы все в ней находите?» «Ты останешься здесь», – проигнорировав ее слова, приказал лекарь. «Постарайся отвести им глаза». Наверное, магистр Лоис говорил о Реджине и ректоре Академии. Что ж, стоит признать, он все хорошо продумал, прежде чем привести свой план в исполнение. Пока я размышляла, он встал рядом со мной в пентаграмму и прикрыл глаза. Воздух в помещении вдруг стал тягучим, как патока. Фигура вспыхнула ярким зеленым светом, и мы провалились в портал. Портал выкинул нас среди высоких дюн. Я бы, наверное, не избежала бы травм. Не подхвати меня, Лоис, в последний момент. Оглядевшись, он уложил меня на бархан и достал из кармана маленький флакончик с какой-то темной жидкостью. «Пей!» Приподняв мне голову и поднеся флакончик к губам, приказал он. «Станет легче». Я отвела взгляд, не собираясь облегчать ему задачу. Мужчина нехорошо усмехнулся, а в следующий миг нажал на мою челюсть, влил в рот вязкую жидкость и заставил проглотить. Ну вот и всё. Он поднялся и отбросил флакончик в сторону. Через минуту уже подействует. Потеряв ко мне всякий интерес, Лоис сорвал с шеи уменьшительный прототип тех кристаллов, что были задействованы в пентаграмме, и воткнул его в песок. Неожиданно я ощутила, что снова могу двигаться. И хоть слабость все еще давала о себе знать, заставила себя подняться и призвала магию. Верные сверкающие змейки поползли по пальцам, готовые в любой момент атаковать противника. «Не стоит!» – медленно повернулся ко мне мужчина, но это был уже не Лоис. На меня смотрел жгучий брюнет с залитыми чернотой глазами и красными угольками вместо зрачков. Его лицо нельзя было назвать отталкивающим. Высокие скулы, слегка заостренные уши, орлиный нос и аккуратные брови. Тело тоже заметно изменилось, став шире и мускулистее. Твоя магия – ничто по сравнению с силой высшего демона. «Зачем я тебе?» – спросила одними губами. «Ты ведь не глупая девчонка?» «И все уже поняла», – хмыкнул он. «Повторяю, тебе нечего бояться». Я не хочу тебя убивать. Тем временем, в нескольких метрах от нас, стала образовываться воронка. Как и на городской площади, она стремительно увеличивалась, пока не обрела поистине громадные размеры. Я инстинктивно попятилась. Вот и подтвердилось одно из моих предположений. Демоны хотели открыть с помощью моей силы прочный портал между бездной и верхним миром, и скоро им это удастся, если ничего не предпринять. Иди сюда. Приказал высший демон и с помощью магии притянул меня к себе. Не удержав равновесия, я рухнула на колени. Лоис положил ладонь на мою спину. От этого прикосновения онемело все тело, а сердце сковал холод. Я снова не могла пошевелиться, чувствуя, как демон черпает из меня энергию. Печать, скрывающая мой дар, рассыпалась в сознании на тысячи сверкающих искр. Более ничем не сдерживаемый свет хлынул во все стороны. А спустя мгновение мою силу стала затягивать воронка, преобразовывая ее в совершенно новую энергию, несущую гибель этому миру. С трудом, у меня получилось сжать кулаки. Я ощутила, как ко мне возвращается контроль над телом. Сложив руки в замок, я попыталась остановить поток собственного света. Пальцы коснулись кольца, того самого, которое дал мне отец, прежде чем отпустить в академию. Артефакт, вызывающий Лоя. Потерев камушек, я обессиленно упала на песок, а в следующий миг меня обдало потоком воздуха. Найдя в себе силы, я обернулась в сторону портала и увидела Лоя. Верный тень стоял между мной и демоном, сжимая в руках длинные призрачные мечи. Не раздумывая ни секунды, Лой первым устремился в атаку. Лишенный контроля портал засасывал песок и камни, все, что находилось поблизости. Я понимала, что нужно отползти в сторону. но не могла даже пошевелиться, потеряв слишком много энергии. Удар. Второй. Третий. Барьер, установленный вокруг его кабинета и блокирующий любые порталы, разлетелся вдребезги. Быстро выстроив переход в лазарет, Реджин вошел в палату к Тиане. Но девушки уже там не было. Зато обнаружилась пентаграмма, с помощью которой можно было пробиться сквозь щит Академии. Одного взгляда на нее Реджину хватило, чтобы понять, кто забрал девушку. Матово-чёрные кристаллы являлись исконными минералами бездны. Значит, демоны всё-таки добились своей цели и похитили Альфару. Тихий шорох привлёк внимание. Подойдя к процедурной ширме, куратор откинул её в сторону. Айрин, прятавшаяся там, вскрикнула от испуга и сильнее вжалась в стену. «А теперь рассказывай, где Тиана!» – прорычал он. «Я... я не знаю!» Заикаясь, ответила женщина. Не желая тратить время, Реджин сжал ее горло и применил ментальное воздействие. Он видел ее глазами все, что произошло в лазарете. Скрипнул от злости зубами, когда демон проявил признаки симпатии к его паре. Вот только так и не узнал, где теперь Тиана. Видимо, Лоис догадывался о ментальных способностях Реджина и решил не рисковать, так и не рассказав своей сообщнице, где собирается открыть портал. Впрочем, дракон найдет ее сам с помощью брачной печати. Раскрылся портал, из которого вышел Харриэн Дарсон, и сразу поморщился, осознав, что опоздал. Тиану забрал демон. С металлическими нотками в голосе произнес Реджин. Айрин была сообщницей. Решай сам, что с ней делать. Но если она еще хоть раз попадется мне на глаза, моя рука не дрогнет. Реджин поморщился, заметив, как женщина затряслась от страха. но жалости к ней так и не возникло. Надо было раньше думать, а теперь ей точно грозит лишение магии и каторга. Ты же понимаешь, что если дракон обретет свободу, то и тьма тоже. В проницательности Дарсону нельзя было отказать. А если демоны выстроят портал, то мир захлебнется в крови. Не ты ли это сказал? Парировал Реджин и шагнул в портал. Оказавшись во дворе Академии, он принял вторую ипостась и устремился ввысь. Дракон чувствовал, где его пара, и мгновенно взял курс на юг. Спустя полчаса полёта он, наконец, увидел вращающийся портал, а там, внизу, была его истинная пара. Тиану затягивала воронка. Ещё чуть-чуть, и она погибнет, просто не выдержав перехода. Сложив крылья, Реджин спикировал вниз. Ему даже удалось схватить девушку. Но рвануть вверх он так и не успел. Воронка поглотила их обоих. И портал схлопнулся. Анна Рейнер. Академия сильнейших. Сквозь свет и тьму. Читала Ольга Ковхута.